Глава восьмая. Мышеловка. Берта, лазутчика немцев, убили тихо и без шума. Ночью его труп следовало притопить в болотах. Зира и Акрам были посажены в подвал с надежной охраной. Горан отбыл с двумя всадниками в Берлин, чтобы вернуться с подмогой. С собой они, по моему совету, взяли запасных лошадей. До полнолуния оставалось примерно 9 дней. За это время следовало сделать многое.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 Когда враг ворвется внутрь, выстрел в упор, просто проложат ряды среди такого количества врагов. Вот и сумятица, и гром среди ясного неба. Стоял вопрос с воротами, как их закрыть, не рискуя людьми. Шрам собрал воинов и горожан, приступая к разборке домов. Переселишь людей из этих домов в другие, потом построим им новые. А бревные камни тащите сюда, указал на место, где планировалась первая баррикада.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 НАТО с помощью двух местных женщин наготовило еды. Парни ели, шутили, веселились. Богдан с братьями первым покинул застолье, расставляя младших на охрану. Спать легли далеко за полночь. Сквозь оконный проем виднелась луна. Небольшой край еще не успел родиться. Буквально через два-три дня наступит полнолуние, а за ним и решительная схватка. «В боях мне пришлось участвовать немало, но я никогда так не волновался».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 В принципе, пушки будут заряжены заранее, пушкарям останется только поднести фитиль, чтобы произвести выстрел. Незаряженные пушки были установлены в баррикадах, стволы направлены так, чтобы охватить большую часть пространства мышеловки. Четыре мешочка с картечью, сделанные из кусочков железа, кузнецы принесли еще вчера. Поблагодарив, отслала их со словами, что за работу они получат сполна после отражения атаки врага. Жители Мехика знали о предстоящем нападении.